Глава 4. Внутренние составляющие любви к себе. К внутренним составляющим любви к себе относится эмоциональная сфера жизни женщины, как она себя чувствует и ощущает в этом мире, кем она является для самой себя, как она сама себя ценит и уважает. Вот недаром говорят, полюби себя и тебя полюбит весь мир. Итак, пройдемся по каждому обозначенному выше пункту. Сознательный выбор положительных мыслей о себе, об окружающих и о мире в целом. Женщина, любящая себя, всегда думает только о хорошем, о добром, о светлом и, возможно, о немного сказочном. И эти мысли в первую очередь касаются ее самой. Любящая себя женщина не допускает никаких дурных мыслей о себе, даже если она допустила ошибку или промах. Любовь к себе позволяет совершать ошибки — Предполагает прощение себя за них и работу над ними. Вспомните, сколько раз вы сегодня себя отругали и назвали не самыми лучшими словами. Опять проспала. Снова будильник не услышала. Ведь сколько раз себе говорила, что надо ложиться спать пораньше. Так нет же. Полночи в социальных сетях, а на утро вечно опаздываю. Не успеваю собраться и бегу на работу, как кикимора. Или «Зачем я купила эту юбку? Выгляжу в ней, как гусыня. Где были мои глаза?» Или «опять наелась на ночь, я так никогда не похудею, на всю жизнь останусь толстой». Или «вот я дура, опять связалась с каким-то негодяем и снова меня обманули, когда же все это кончится». Далее можете продолжить свои вариации уничижения себя. Помните о трех составляющих эго? Это и есть тот самый голос родителя. Прислушайтесь к нему, возможно, вы кого-то узнаете в этом голосе отстранитесь от него и подумайте, что же вы на самом деле думаете о себе. Что привлекло ваше внимание в вечерних посиделках в социальных сетях? Вы узнали что-то полезное для себя? Если ваш ответ «да», тогда не стоит себя корить за этот ночной марафон. А если ваш ответ «нет», то делаем работу над ошибками, ставим себе цель «лечь спать сегодня вовремя» и выполняем ее. Любящая себя женщина позвонит коллегам и предупредит о своем опоздании. Затем тщательно соберется отправиться на работу со спокойной душой. Если купленная юбка при примерке дома оказалась не по вкусу или не по размеру, то любящая себя женщина может предпринять следующие действия. Во-первых, вернуть в магазин или обменять на другую юбку, либо предложить подруге, на которой она будет смотреться лучше либо продать ее, а еще лучше — отдать в благотворительный фонд. Но любящая себя женщина никогда не будет ругать себя за неправильно сделанный выбор. Она сделает вывод, что юбки такого фасона лучше не покупать, и впредь будет более внимательно подходить к выбору одежды. С едой на ночь все немного сложнее, но тоже вполне поправимо. Если это был единичный случай, то не стоит себя корить. Но если у вас поздние ужины на регулярной основе — то есть вы ежедневно даете себе зарок не есть на ночь и перед сном срываетесь, а потом ругаете себя за невыполненное обещание, то здесь надо разбираться глубже. Итак, ваш внутренний взрослый говорит вам, «Есть на ночь вредно для здоровья». Ваш внутренний ребенок начинает капризничать. «Ну я чуть-чуть, только один кусочек, только одну конфетку». Вы соглашаетесь с ребенком и после одной конфетки идет другая, а потом кусочек тортика, малюсенький такой а потом еще и яблочко. И вот вы лежите, живот на бок, а внутренний родитель вам говорит, «Опять наелась на ночь, ты так никогда не похудеешь, на всю жизнь останешься толстой». А взрослый вздыхает и произносит, «Сегодня опять не получилось, завтра попробую снова». И так до бесконечности. И каждый раз вы сгоняете себя в чувство вины, вы сами себя грызете изнутри. а какой любви к себе здесь может идти речь? Любящая себя женщина не допустит такой заварухи перед сном. Она так выстроит свой режим питания, чтобы вечером ее не терзало чувство голода, чтобы ее внутренний ребенок был сыт, внутренний родитель удовлетворен, а внутренний взрослый спокоен. Ну и последний пример разберем о вновь неудавшихся отношениях вместо того, чтобы постоянно корить себя за очередной неудачный выбор партнера, нужно разобраться и понять, почему вы постоянно выбираете себе один и тот же тип мужчины. Они могут быть разными по внешности, по характеру, по достатку, а итог будет всегда один и тот же, возможно, в разных вариантах, но все равно приведет к разрыву отношений. Здесь необходимо вспомнить, что вам говорила мама или значимая для вас женщина о мужчинах. Если вы с завидной периодичностью в отношениях получаете одинаковый результат, значит, у вас в модели поведения с мужчинами заложена некая программа. Допустим, ваша мама пережила болезненный разрыв или всю семейную жизнь она терпела своего мужа, его недостойное поведение ссылаясь на то, что развод — это стыдно или кому я нужна с детьми и прочие неприятности. И таким образом она вам закачала программу, что все мужики сво. И вы с этой программой идете по жизни. И даже если на вашем пути попадется самый достойный мужчина, то вы своей программой, которая подразумевает неосознанное отношение к мужчине и, как результат, соответствующие поступки и слова, направленные на него, сделаете из него того самого СВО. Любящая себя женщина найдет эти программы в себе, удалит их и закачает новые, где мужчина ее любит и уважает. Но для этого нужно полюбить себя. Не ругайте себя и не гнобите за несостоявшиеся отношения. Проведите инвентаризацию своих убеждений по поводу сильного пола. Вспомните все высказывания мамы или значимые в детстве для вас женщины по этому поводу и примите для себя, что это не ваша программа, не ваши мысли. Уберите их из своего сознания и вложите туда новые. Не думайте, что это невозможно. Просто сделайте. Найдите среди вашего окружения счастливые пары, поговорите со счастливыми женщинами в браке, спросите их, что они думают о мужчинах в целом и о своем муже в частности. Научитесь видеть в мужчинах только хорошее. Научитесь хвалить мужчину за хорошие дела и поступки. Помните, что отношения — это энергообмен. Если вы как вампир только берете, то, обессилев, мужчина уйдет от вас. Если вы донор, то, насытившись вдоволь, он также вас может покинуть. Женщина, которая любит себя, знает и чувствует баланс энергообмена. Она одаривает мужчину своей любовью, одобрением и участием, а он взамен свернет для нее горы. Здесь речь идет об адекватном мужчине без особых психических отклонений и зависимостей. А теперь... Напишите свои истории, за что вы себя ругаете наиболее часто, и самостоятельно разберите свои ситуации. Выясните, откуда растут ноги, и подумайте, как должна вести себя в вашей ситуации женщина, которая себя любит. Любящая себя женщина всегда думает о себе только в положительном ключе. Она хвалит себя за хорошую работу, гладит себя по головке за правильные решения и гордится собой за достигнутые успехи. Ведь у каждой из нас есть свои достоинства, есть навыки и умения, которыми мы можем гордиться. А еще есть таланты, много талантов — Возможно, вы их еще не раскрыли для себя или, возможно, не считаете свои умения талантом, а принимаете их как само собой разумеющиеся. Так вот вам следующее задание. Выпишите все свои таланты, достоинства, успехи, достижения и реализованные цели. Вы умеете водить машину. Вы отлично готовите блинчики. Даже если это единственное, что вы умеете готовить. Вы получили образование или несколько. Вы прошли курсы мастерства. Если вы мама, то это уже огромное достижение, а если уже и бабушка, то просто счастливая женщина, и это огромный успех. Вспомните все свои успехи, начиная с детского сада, школы и других учебных заведений. Вспомните все ваши чувства, когда вы получали заслуженные награды. О, это сладкое чувство победы! прочувствуйте его и запомните навсегда. И каждый раз, когда вы соберетесь в очередной раз подумать о себе плохо, остановитесь и примерьте состояние победителя. Наденьте на себя чувство радости и гордости за ваши успехи, а потом подумайте над сложившейся ситуацией, как любящая себя женщина. Найдите причину, сделайте работу над ошибками и продолжайте любить себя. Когда человек любит себя и не допускает скверных мыслей о себе, то естественным образом он переносит свою любовь к себе на окружающих и думает о них только в положительном ключе. Что значит любить другого человека? Первое. Забота о другом человеке. Второе. Принимаем желания другого человека. Уважаем эти желания и по возможности следуем этим желаниям. Третье. Помощь другому человеку. Но здесь надо понимать, что помощь должна быть по запросу. Если вас не просили о помощи, то вы можете просто оказать человеку медвежью услугу. А любящая себя женщина не причиняет добро насильно, а только по запросу, и если это не делает ее заложницей ситуации. Четвертое. Поддерживаем других людей. Подбадривание, мотивирование, успокоение и участие. Пятое. Делаем что-то приятное для другого человека — Это могут быть мелкие подарки, комплименты, объятия и поцелуи. Шестое. Желаем счастья человеку, которого мы любим. Есть известное высказывание «Ищите в людях хорошее, а плохое они сами покажут». В каждом человеке есть положительная сторона, абсолютно в каждом, даже если он рецидивист, маньяк и прочая нечисть, но при этом он может быть отличным музыкантом, писать стихи или быть прекрасным поваром. Я не говорю о том, что нужно обязательно общаться со всеми этими людьми и водить с ними дружбу. Это может быть опасно для здоровья и для жизни. Но любящая себя женщина при встрече с новыми людьми сразу обращает внимание на достоинство человека. Любой человек, встречающийся на нашем пути, есть наше собственное отражение. Вы наверняка знаете, что если мы чего-то не принимаем в человеке, например, человек постоянно опаздывает на встречи, а вы злитесь на него за это, Значит, мы не принимаем это в себе. Просто примите это как данность и начинайте анализировать, что у вас раздражает в других людях. И подумайте, почему именно это качество вас в них раздражает. А теперь начинайте искать положительные стороны человека. Что вам нравится в этом человеке? Почему вам нравятся именно эти качества? Возможно, вы также обладаете этими качествами или хотите этому научиться. Далее относитесь к каждому человеку в своей жизни как к учителю, особенно это касается наших мужей или партнеров и наших детей. именно эти люди дают нам самые ценные уроки жизни например, если ваш муж лежит на диване и ждет свою музу для прорыва в самореализации, а вы при этом пашете на трех работах и содержите семью, то стоит задуматься что вам зеркалит ваш муж. Может, вам стоит остановиться, сделать паузу, подумать, на что именно вы тратите свою жизнь? Обычно женщины, которые попадают в такие созависимые отношения в один прекрасный момент, могут слечь в постель с тяжелым заболеванием, потому что работа на износ для женщины опасна для здоровья. Или, например, у мамы очень медлительный ребенок, и она постоянно раздражается из-за его нерасторопности, злится на него. Это говорит о том, что маме необходимо учиться терпению, умению ждать и вообще выстроить свою жизнь в спокойном режиме. Или наоборот, ребенок очень активный, ярко выражает свои эмоции, непослушный, бунтарь. Это говорит о том, что маме надо научиться выражать свои эмоции, быть более открытой этому миру, выйти из своей скорлупы и сделать революцию в своей жизни. Если подруга постоянно жалуется, любит поплакаться в жилетку, чтобы вызвать к себе жалость, а для вас это неприятно, но прекратить эти постоянные жалобы невозможно из-за убеждения «неудобно отказать», подумайте, что не устраивает в жизни конкретно вас. Возможно, это не озвучивается вслух, но недовольство присутствует. Здесь надо разобраться, где именно вы жалуетесь на жизнь, где испытываете внутренний дискомфорт. Найти это место и изменить его, как любящая себя женщина. Это может быть что угодно. Нелюбимая работа, неласковый муж или вообще его отсутствие, непослушные дети, хроническое заболевание или что-то еще. Как только вы разберетесь со своим недовольством, уберете его из своей жизни, то ваша подруга перестанет вам жаловаться или вовсе пропадет из вашего окружения. Есть еще один момент, когда женщина переживает из-за того, что не может контролировать ситуацию. Например, когда муж в отъезде и не на связи. Женщина один раз позвонила, вне зоны доступа, второй раз, третий — и понеслось. Она начинает накручивать себя. В ее голове рисуются самые жесткие картинки того, что могло случиться с мужем. Особенно сильно такие мысли возникают по поводу отсутствия ребенка, который не на связи. В этот момент женщина транслирует в мир страх. а страхе, как известно, самая сильная отрицательная энергия. И, рисуя такие картинки в голове, женщина посылает их человеку, который отсутствует. И эта энергия может спровоцировать именно то, о чем думает женщина. А мать с ребенком связана на тонком уровне, и это уже доказано учеными. И таким образом она напрямую посылает сигналы страха своему чаду, а это, в свою очередь, может привести к беде. Так вот, дорогие мои, себя любящие женщины, никогда не накручивайте себя страхами за близкого человека. Любящая себя женщина посылает окружающим мысленно любовь, удачу, счастье и благополучие. Попробуйте сделать следующее упражнение. Разговаривая с человеком, мысленно посылайте ему любовь, мысленно говорите ему «Я люблю тебя». Если вы близко знакомы с человеком и знаете его мечты — Желайте ему исполнения всех его чаяний. Если вы идете навстречу встречу с незнакомым человеком, желайте ему счастья и успеха, и вы увидите, какие прекрасные результаты покажет вам эта методика. Все ваши пожелания будут возвращаться вам в реальном мире в виде материальных благ или удачных переговоров и сделок. Теперь поговорим о положительных мыслях к миру в целом. Как вы видите мир, так он вам и отзывается. Это истина всех истин. Если вы видите в мире только серые тона, то и вся ваша жизнь будет окрашена в эту серость. Если вы не умеете замечать прекрасное вокруг, если вы не умеете радоваться солнечным дням, а любоваться молниями во время грозы и восхищаться узорами снежинок зимой, то вам нужно этому срочно учиться. Как только вы дадите себе установку «замечать прекрасное», вы будете видеть его повсюду. «В наше время практически у всех есть смартфоны с хорошим разрешением камеры. Попробуйте одну неделю фотографировать все то, что вам понравилось в течение дня. Это может быть бабочка на листочке дерева, это вкусный обед в кафе, это милая собачка, которая гуляет сама по себе, это красивое платье в витрине магазина, красиво украшенная свадебная машина, проезжающая мимо вас, да все что угодно». Ищите прекрасные и красивые и фотографируйте, а в конце недели вы посмотрите свои фотографии и удивитесь, как много прекрасного есть в этом мире. А еще вы заметите, что серость в вашей жизни стала гораздо меньше, вас начнут радовать вещи, которые раньше угнетали. Если, например, раньше дорога на работу была для вас скучной, потому что вы ходите по одному и тому же маршруту уже несколько лет, то сейчас у вас есть задание увидеть прекрасное в этой дороге. Также вы можете изменить свой маршрут, чтобы увидеть и сфотографировать еще больше прекрасных моментов в своей жизни. Итак, думайте о себе только в положительном ключе. Ищите в окружающих их положительные стороны, и, наконец, ищите в мире прекрасное и наслаждайтесь им. Сознательный выбор спокойствия ума и гармонии в душе. Цицерон говорил, что счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Любящая себя женщина знает, что все идет своим чередом, всему свое место и время. Она живет в настоящий момент времени проживает каждый момент своей жизни и при этом думает о будущем в полном спокойствии и уверенности. Если вы очень страстно чего-то желаете добиться, достичь поставленной цели, но на вашем пути постоянно встречаются преграды, остановитесь и подумайте, действительно ли вам это нужно. Может быть, это не ваша цель вовсе, а навязанная вам вашим окружением. Может быть, жизнь специально вставляет вам палки в колеса, потому что она знает, что, достигнув этой цели, вы не станете счастливее или даже наоборот, разочаруетесь в достигнутом результате. История из жизни. Одна моя знакомая страстно желала выйти замуж, нашла подходящую кандидатуру, и вроде все у них шло хорошо. Назначили день свадьбы, началась подготовка к ней, и тут понеслось. Половина приглашенных гостей отказались от приглашения, ссылаясь на занятость, Начались какие-то проблемы со свадебным платьем, что-то не складывалось с ведущим и фотографом для свадьбы. Между регистрацией в ЗАГСе и началом празднования в ресторане получился большой промежуток времени, около четырех часов. Решили молодожены занять гостей венчанием в этот промежуток. Но вот досада. Свидетельница на свадьбе оказалась мусульманкой, а больше никто не согласился участвовать в этом религиозном обряде. И в итоге свадьбу пришлось отменить». Через некоторое время они все таки поженились, но через полгода после свадьбы уже разошлись. Им жизнь с самого начала давала знаки, что это бракосочетание добром не кончится. Так и вышло. Еще один случай моих близких друзей. Ехали они по трассе на машине в отпуск на моря и океаны. Машина была отличного качества, исправная, ехала без проблем. Но вдруг на ровном месте заглохла и не хотела заводиться. Ходили они вокруг нее около получаса, а дело было, надо сказать, ночью, ни одной проезжающей машины. Вокруг тишина, и только кузнечики и светлички истрекочут. Все проверили под капотом, никаких признаков поломки. И через полчаса, о чудо, она завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Проехали они ровно полчаса, и на мосту их встречают сотрудники МЧС и сообщают, что дорога перекрыта из-за большой аварии. На мосту не справился с управлением длинномер и прихватил с собой еще несколько автомобилей. А смысл этой истории в том, что именно мои друзья могли попасть в этот замес. Если бы они не встали на полчаса в открытом поле, то как раз были бы на том мосту во время этой жуткой аварии. А ведь таких историй много в жизни, когда люди опаздывают на самолеты, а они впоследствии падают. Ведь по статистике все рухнувшие самолеты были заполнены только на 70% от купленных билетов, то есть 30% по каким-либо причинам не садились в злополучный рейс. Вспомните, сколько раз вы шли на какую-либо встречу из-под палки, у вас не было желания туда идти. По дороге вы вспоминали, что забыли дома выключить электроприборы, пришлось возвращаться, потом попадали в пробку или случались другие неприятные события, и в итоге, добравшись до места, встречу либо отменяли, либо она была непродуктивной, а ваше отсутствие ничего бы не изменило. Поэтому любящая себя женщина не торопится, не суетится, она живет в сознательном спокойствии ума и в гармонии, Если что-то не получается, значит, так надо. Значит, в данный момент времени не нужно там находиться, потому что впереди ждет только лучшее. Чтобы создать это спокойствие, не нервничать и не паниковать, нужно постоянно задавать себе вопрос, что самое худшее может случиться, если я этого не сделаю, не добьюсь этой цели, не поеду в этом поезде, не выполню срочное задание, которое, кстати, может быть на самом деле не таким уж и срочным, Вы ответите на этот вопрос себе и подумайте, на самом деле эти последствия очень страшны. А может, не все так мрачно? Если все-таки это случится, вы сможете каким-либо образом исправить ситуацию позже. При выборе квартиры, в которой вы планируете жить, почувствуйте ее, послушайте себя, комфортно вам в ней, почувствуйте запах квартиры, представьте, какие обои будут поклеены на стенах, Куда поставите журнальный столик со своей любимой вазой? Где расположите книжную полку? Если вам с легкостью удалось мысленно сделать ремонт и обставить интерьер, если вы чувствуете себя спокойно в этой квартире, если ваша гармоничная душа радуется и восторгается этой квартирой, значит, она вам подходит. Те же эмоции и ощущения надо прочувствовать при выборе машины. Посидеть в салоне, подвигать кресло, подержаться за руль прокатиться и прочее. Понятно, что вы не сможете определить технические характеристики машины, но это вам и не нужно, пусть этим занимаются специалисты. Для вас главное — ощущение комфорта, надежности и спокойствия. И при выборе одежды нужно руководствоваться не только внешними параметрами — размер, цвет, фасон, качество швов и прочее, но и личными ощущениями сковывает или дает возможность дышать полной грудью, колется или мягко ложится к телу. А еще, конечно, ваше состояние в этой одежде. Что вы чувствуете? Вы готовы нести на себе эту одежду как королевский наряд или это очередная смена гардероба по необходимости? Лично мой опыт выбора одежды привел меня к тому, что еще на стадии просмотра ассортимента обязательно из общей массы выпадет какой-то товар, и это чаще всего именно та вещь, за которой я пришла в магазин. Любящая себя женщина всегда находится в спокойном уме и в гармонии с собой. Она доверяет себе, своим чувствам, своему выбору, прислушивается к своей интуиции и замечает знаки жизни — Сознательный выбор ежедневного, хорошего настроения. Данный аспект перекликается с позитивными мыслями о себе, об окружающих и о мире в целом, ведь человек не может одновременно быть веселым и злым или грустным, либо то, либо другое. Поэтому любящая себя женщина по утрам надевает платье хорошего настроения, ходит в нем весь день. Когда вы в гармонии с собой, в спокойном уме, то и ваше настроение будет всегда на позитиве. Любящие себя женщине не могут испортить настроение, внешние обстоятельства. В дождливой погоде можно найти свои плюсы. Например, прогуляться под красивым зонтиком и подышать свежим, наполненным кислородом и влагой воздухом. Также дождливая погода располагает к горячему чаю, пледу и интересной книге, или к размышлениям и мечтаниям. Я люблю дождь. В такую погоду ко мне часто приходят вдохновения, новые идеи и, как ни странно, повышенная работоспособность. Я обожаю грозу, эту мощь раскатов грома, шикарнейшие узоры молний и огромное количество воды с неба. После грозы природа как будто отмывается от песка, пыли и оживает, начинает играть с новыми красками. Поэтому для меня дождливая погода — это творчество и прекрасное настроение. Любящие себя женщине не могут испортить настроение другие люди, потому что она знает, из сосуда может выплеснуться только то, что в нем налито. Если по каким-то причинам вы попали в перепалку с коллегой, и она намеренно оскорбила или унизила, то подумайте о том, что она живет с этим ядом постоянно, что она отравляет жизнь не только другим, но и в первую очередь себе. Представьте, каково ей живется с таким отношением к миру, к окружающим ее людям. Ой, как не сладко. Таких людей, которые вечно чем-то недовольны, которые постоянно ищут повод для склок, обвиняют всех вокруг в своих неудачах, можно только пожалеть. Их жизнь наполнена горечью, разочарованием, неудовлетворенностью и одиночеством. Поэтому стоит ли любящей себя женщине обращать внимание на чью-то неуверенность в себе и портить свое прекрасное настроение?» Чтобы вас не цепляла волна негатива, исходящая от скандальных людей, мысленно ставьте между собой оппонентом зеркало отражением к скандалисту, и тогда его отрицательные эмоции и разрушающая энергия не зацепят вас, а отзеркалят владельцу. По окончанию неприятной ситуации помойте руки с мылом и причешитесь. Это снимет напряжение, и ваше хорошее настроение вновь к вам вернется. О неприятных ситуациях было сказано раньше. Любящая себя женщина знает, что даже неприятности случаются с ней во благо. Чтобы произошло что-то новое, желанное и необходимое для блага, должно сломаться что-то старое, ненужное, отработанное. Вот именно этим старым и сломанным являются некоторые неприятные события в нашей жизни, после которых приходит добро, радость и счастье. И зная эту информацию... Будете ли вы портить себе настроение только потому, что все пошло не по плану? У Вселенной всегда есть для нас план гораздо лучше, чем мы задумали. Упражнение для вас. Просыпаясь утром, не торопитесь сразу вставать, а просыпаясь, подумайте и про себя или вслух скажите. «Сегодня меня ожидает три прекрасных новости» или «Сегодня я получу деньги из трех источников». А в течение дня отслеживайте то, что вы проговорили утром, и обращайте внимание на происходящее. Вам будут поступать приятные новости или будут приходить деньги, эквиваленты денег, например, зачисление бонусов. Будьте всегда на позитиве. Ожидайте самого лучшего для себя ежедневно. Сознательный выбор саморазвития — что читать, что смотреть, что слушать, чему учиться. Итак, саморазвитие — Это одно из ключевых аспектов любви к себе. Как говорил наш самый гениальный писатель Александр Сергеевич Пушкин, «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Но любящая себя женщина не станет учиться чему-нибудь, а уж тем более как-нибудь. Учиться необходимо только тому, что вас вдохновляет, тому, от чего у вас мурашки по коже, к чему лежит душа и страстно желает сердце. Допустим. Вы собираетесь приобрести квартиру или строите дом. Вы, как любящая себя женщина, можете пройти курсы по интерьерному мастерству или просто изучить эту тему и уже как профессионал сделать из своего жилья прекрасное место для семьи, отдыха и творчества. Или вы в детстве занимались шитьем одежды для кукол, но так и не стали дизайнером. Сейчас самое время этим заняться. Помните, в самом начале книги я вас попросила написать список желаний, которые были у вас в детстве, но так и не реализовались? Загляните в него. Есть там пункты о том, кем вы мечтали стать, о каких профессиях вы мечтали в детстве. Пора начинать исполнять детские мечты и учиться чему-то новому. Саморазвитие не предполагает наличие диплома, но и не исключает его получения. Саморазвитие — это скорее приобретение новых знаний, навыков и умений, которые помогут вам повысить ваше качество жизни. Любящая себя женщина всегда чем-то интересуется, что-то изучает и применяет эти знания на практике. Но не нужно браться за несколько проектов сразу, потому что они разорвут вас на части, и вы не сможете довести их до логического завершения, не получите знаний и умений в полном объеме. Необходимо написать список всех проектов, которые вы хотели бы реализовать в качестве своего саморазвития и расставить их согласно приоритетам в данный момент. Допустим, у вас в списке три проекта — вспомнить, подтянуть или изучить с нуля иностранный язык, научиться вязать и научиться бальным танцам — Если в ближайшее время вы собираетесь на отдых за границу, то в приоритете будет иностранный язык. Если вы запланировали рождение ребенка, то сначала учитесь вязать. Ну а если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов или сделать свое тело более гибким и женственным, то идем на больные танцы. Я думаю, суть расставления приоритетов в аспекте саморазвития ясна. А сейчас... Выпишите все ваши желанные проекты, которые вы хотите реализовать в своей жизни, затем расставьте их в порядке приоритетов на ближайший год. Список выглядит из трех колонок. Первая колонка — номер. Вторая колонка — желаемые проекты для реализации в жизни. Третья колонка — приоритетные направления на ближайший год. В течение года приоритеты могут меняться в зависимости от жизненных обстоятельств И третья колонка таблички может меняться, а вторая колонка, где вы пишете список потенциальных проектов, должна периодически добавляться. Даже если в этой колонке какой-то из потенциальных проектов стал неактуальным, не вычеркивайте его. Возможно, спустя некоторое время, год или пять лет, вы снова захотите к нему вернуться. Это как с идеями. Когда идея не записана на бумаге, значит, она пролетела мимо вас. Как говорится, мысль пришла в голову и, никого не застав, ушла. Так же и с проектами. Закончив один проект, вы возвращаетесь к списку приоритетных, анализируете их, просматриваете потенциальные проекты, выбираете наиболее интересный и подходящий здесь и сейчас и начинаете его изучать и реализовывать. Далее, всегда читайте. Предпочитайте чтение социальным сетям. Возьмите себе за правило — Вместо того, чтобы перед сном смотреть телевизор или листать странички в интернете, лучше читайте. Вы можете заниматься своим проектом, допустим, учиться вязать, а читать книги по другим темам, например, по воспитанию детей или психологии. Кстати, по поводу детей. Если вы установите режим сна и отдыха своим детям, то это освободит вам время для саморазвития. Дети, особенно дошкольного возраста, должны быть в постели не позднее одного часа вечера. Даже если они не хотят спать, они должны находиться в это время в горизонтальном положении, а их тело — отдыхать. Уложили детей, прочитали сказку на ночь. Кстати, чтение сказок на ночь детям способствует в дальнейшем привитии любви к чтению. Приготовились к завтрашнему дню и сами садимся или ложимся читать книгу. У меня, как у любящей себя женщины на прикроватном столике, всегда есть книга, которую я читаю, а также есть простой карандашик и стикеры с клейким краем для закладок. Читая книги, я карандашом отмечаю интересные мысли, с которыми я согласна или которые я бы хотела применить в жизни. Подчеркиваю некоторые идеи, которые я могу воплотить в жизнь, помечая эти страницы стикерами. Но далеко не все мысли, которые вы почерпнете из книг, «Нужно принимать на веру». Прочитав какое-то высказывание автора, которое имеет некий смысл, вы, как любящая себя женщина, должны проанализировать и прочувствовать, может ли эта мысль быть применена в вашей жизни, гармонично ли она ложится на вашу картину мира любящей себя женщины. Если эта мысль вызывает у вас негодование или протест, пока оставьте ее автору книги и не берите себе на вооружение. Возможно, позже, когда ваша жизнь будет меняться, вы вернетесь к ней и проанализируете ее уже в обновленном состоянии любящей себя женщины. Я всегда читаю только одну книгу. Пока я не закончу с ней, за другую не берусь. После прочтения книги я в специальный блокнотик выписываю все важные мысли, которые я почерпнула из книги и убираю ее на полку, если она мне понравилась, и мне бы хотелось прочитать ее еще раз позже. Если книга не зашла по изложению текста, по мыслям и идеям, изложенным там, то эту книгу я отношу в библиотеку на стол «Книги в дар». Если вам по душе электронный вариант книг, то, конечно же, читайте в таком формате, но читайте. Возможно, вы любите читать любовные романы или лирику. Отлично. Но между ними обязательно читайте книги по саморазвитию, благо таких сейчас много в открытом доступе и даже бесплатно. Если вы предпочитаете слушать книги, слушайте в любое свободное время и по вдохновению. Есть книги, где авторы серьезно изучают проблему, приводят результаты исследований как своих, так и других ученых и доказывают свою точку зрения, опираясь на научные факты. Эти книги наводят на размышления, дают почву для анализа собственной жизни и даже иногда дают практическое решение по изучаемой проблеме. А есть книги, где авторы легко и непринужденно рассказывают о том, как можно облегчить себе жизнь, как научиться радоваться жизни, как открыться миру и полюбить его. Такие книги могут вас успокоить, зарядить позитивом, подкинуть вам идею для вашего очередного проекта. Далее я вам представлю несколько авторов, чьи книги могут вам помочь в саморазвитии. А в последнюю колонку вы можете записывать те книги, которые привлекли ваше внимание на книжных полках магазинов или вам рекомендовали их прочитать, или вы прочитали отзыв об этой книге, и она вас заинтересовала. Авторы книг по саморазвитию. Свияж, Синельников, Курпатов, Друма, Диспенза, Карнеги, Садеги, Луиза Хей, Правдина, Фиона Феррис, Брэд Блюменталь, Ронда Берн. Читайте, дорогие мои любящие себя женщины. Развивайтесь, и тогда к преклонным годам никакой Альцгеймер вас не возьмет. Далее разберем, что смотрят любящие себя женщины. Сначала про саморазвитие. Мне очень нравится смотреть вебинары коучей и специалистов в своем деле по интересующим меня темам. Иногда я даже конспектирую за ними некоторые мысли, рекомендации и советы о том, как преобразить себя, свою жизнь, свои отношения с окружающими. Еще я люблю смотреть научные передачи по телевизору, где рассказывают про культуру, картины, археологию, тайны мироздания и другие увлекающие меня темы. Ваша же задача — смотреть те видео, которые помогут вам реализовать ваш намеченный проект на сегодняшний день, вашу тематику. А в дополнение к ней можно иногда просматривать мотивирующие видео, где коуч, тренер или обычный человек, который смог добиться успеха, рассказывает о своем пути к достижению целей. Подобные документальные фильмы или короткие видео заряжают позитивом, дают уверенность в своих силах и побуждают к действиям. Буквально вчера я посмотрела один из таких обучающих и мотивирующих фильмов, где прозвучала такая мысль. Чем отличаются успешные люди от неудачников? Ведь и те, и другие состоят из плоти и крови. Большинство успешных людей — выходцы из обычных, простых, небогатых семей. И у тех, и у других по 24 часа в сутки. Все в равных условиях, но одни добиваются успеха, а другие прозябают в забытьи. Разница в мышлении. Одни страстно желают стать успешными и счастливыми, ставят цели и ежедневно, терпеливо, маленькими шажочками идут к своей мечте, а другие лежат на диване, мечтают о чемодане денег, который свалится им на крыльцо и обвиняют всех вокруг в своих неудачах. Я уже давно не смотрю новости, где на нас шквалом сыплется негатив и агрессия. Уж лучше посмотреть бразильский сериал. «Иногда можно и нужно расслабить свой мозг и дать ему чего-то простого, не слишком умного, но красивого и ненавязчивого. Я, как любящая себя женщина, иногда смотрю бразильские сериалы. Мне не очень важен сюжет этого сериала, потому что они все однотипные, но я с удовольствием рассматриваю интерьеры домов. В сериалах, как правило, всегда есть столкновения богатых и бедных. Подмечаю макияж актрис, ведь они по сюжету фильма даже утром просыпаются уже с макияжем» обращаю внимание на то, во что одеты герои. Таким образом, мой мозг отдыхает от мыслей, тело отдыхает от работы, а я наслаждаюсь покоем и красивыми актерами в сериале. Кстати, я никогда не сижу без дела около телевизора, потому что мое время мне дорого. Во время подобного времяпрепровождения я обязательно что-то держу в руках, будь то спицы я люблю вязать, или нитку с иголкой, когда что-то нужно подштопать из одежды или занимаюсь каким-то другим творчеством, которое не требует особого сосредоточения. Так вот, дорогие мои любящие себя женщины, фильтруйте все, что вы смотрите. Вы же любите себя. Так зачем забивать свою нежную, красивую голову различными негативными мыслями? Только саморазвитие, только позитив. Только мотивация и заряд уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Вера в себя, в жизнь, в Бога, во Вселенную, в космический разум нужно подчеркнуть. Ранее я уже неоднократно писала «Вера в себя, в жизнь, в Бога, во Вселенную, в космический разум нужно подчеркнуть». Ранее я уже неоднократно писала о том, что не нужно суетиться и паниковать в непонятных ситуациях. Доверьтесь Всевышним силам, они помогут. Есть известное выражение Николая Латанского, коуча, мотиватора и создателя учения «Гениализм». «Вера творит чудеса и помогает нам преодолевать любые трудности. И неважно, в кого вы верите — в Бога, во Вселенную, в космический разум». Нужно подчеркнуть, главное в этом деле быть полностью уверенной, что вы не одна. У вас есть как минимум вы сами, есть ваше окружение и высшие силы. Теперь подробнее. Вера в себя — это часть самооценки личности. Любящая себя женщина знает, на что она способна, знает, что в ней скрыто огромное количество талантов, высоко ценит свои знания и навыки, и даже если она чего-то не знает или не умеет, то обязательно этому научится, если будет в этом необходимость. Сколько раз в жизни вам приходилось начинать какую-то работу, которую вы никогда раньше не делали, и вы прекрасно с ней справились, получили новые опыт и знания? Но перед началом этой работы вас терзали смутные сомнения. Вы не верили в себя, в свои силы и способности, вы паниковали. А когда шаг за шагом вы начинали выполнять эту работу, то выяснялось, что вам все по силам, вы во всем можете разобраться и сделать в лучшем виде. Так вот, любящая себя женщина знает, что бы ни случилось в ее жизни, какие бы задачи ни поставила перед ней жизнь, она справится, потому что она верит в себя. Вообще считается, что у любой ситуации есть как минимум девять решений. Их надо только найти и определить для себя самой подходящей. Итак, разберем пример. Вас сократили на работе, и вы остались без средств к существованию. Любящая себя женщина сразу начнет задавать себе вопрос, что я могу сделать, чтобы вернуть свой доход и приумножить его? Первое. Найти новую работу за зарплату самостоятельно. Второе. Встать на учет в службу занятости населения и оформить пособие по безработице. Служба обязана вас трудоустроить. Третье. Обратиться к своим друзьям и родным за помощью в трудоустройстве. Четвертое. Заняться своим делом, вспомнить все свои умения и навыки, оценить их стоимость и выйти на рынок услуг. Фриланс. Шестое. Стать домохозяйкой при наличии мужа. Седьмое. Переобучиться на более востребованную профессию. Восьмое. Переехать в другой город, где есть больше возможностей реализовать себя. Помните о том, что любящая себя женщина верит в себя и знает цену своим талантам и навыкам. Девятое. Уехать в Тибет за просветлением души. Совсем нестандартное решение, но имеет место. А теперь сами продолжите этот список возможных выходов из данной ситуации. Итак. Список написан, и теперь нужно выбрать подходящее решение. Не пытайтесь принять решение через цепочку логических размышлений. Решение должно быть прочувствовано. Подумайте о каждом варианте и почувствуйте его. Когда найдете единственно правильное решение, вы ощутите облегчение как гора с плеч упала, и сразу начинайте действовать. Не сомневайтесь ни минуту в верности данного решения. Просто начинайте реализовывать свой очередной жизненный проект под названием «Мои доходы растут и приумножаются». В итоге, когда все это закончится и вы выйдете из кризиса победителем, то вам станет понятно, что решение, принятое сердцем, а не головой, было самым верным. Вспомните, сколько раз вы нервничали из-за какой-то ситуации, не могли найти выход из нее, а позже она сама собой рассасывалась. И вы сидели и недоумевали, для чего вы потратили столько времени на истязание себя тревогой, когда все решилось лучшим образом и без вашего участия. Такие истории — это результат работы высших сил. У меня есть своя некая практика выхода из затруднительных ситуаций, из которых я как будто не могу найти выход, потому что чувство тупика иногда не дает возможности расширить зону ведения ситуации, посмотреть со стороны. Когда я попадаю в такой тупик, то делаю следующее. В полной тишине и полном одиночестве я делаю три глубоких вдоха и три медленных выдоха, а потом говорю. «Любимая моя, мною многоуважаемая Вселенная», Я знаю, что ты всемогущая. Я преклоняюсь перед твоей мощью. Я очень благодарна тебе за твои подарки и уроки. Пожалуйста, помоги мне решить мою проблему но ну и лучшим для меня образом. Направь меня на мой путь, который будет для меня правильным. Помоги мне найти решение, которое поспособствует изменению сложившейся ситуации в лучшую сторону. Благодарю тебя за твою помощь. Может быть, не так дословно, но, думаю, смысл понятен. Этот метод я испробовала уже не единожды. Самое позднее, через три дня приходило решение или помощь, или вообще. Ситуация сама себя изживала и переставала быть актуальной. Вы можете использовать этот метод, обращаясь к любым высшим силам, которым вы доверяете. Будь то Бог, ангелы, Вселенная, Высший Разум, Жизнь. Как ни назови, все это наши покровители. Главное, чтобы ваше обращение было искренним, прочувствованным, эмоциональным и с огромной верой в положительный исход дела. Итак, любящая себя женщина всегда находится в полной уверенности в себе, в своих талантах, своих способностях, знаниях и умениях, а также она верит в высшие силы, доверяет им, благодарна им за их щедрые дары и уроки жизни и не боится просить помощи в трудной ситуации.